Глава шестая. Для первого дня в магазине шелка Сильвия помогла сестре повязать на длинные волосы черный платок. Хандонг. Они обе решили, что лучше Николь появляться там, во вьетнамской одежде. И сегодня она надела сине-зеленые, как хвост павлина, аудай поверх черных шелковых штанов. Николь поклонилась и засмеялась, увидев свое отражение. Радовалась она не только открытию магазина, но и скорой встречи с Марком. «Теперь я совсем не похожа на француженку», — сказала она. «Интересно, что подумает Марк, увидев ее в таком наряде?» «Только для магазина. Дома можешь оставаться француженкой. Хотя какая из тебя француженка?» «Сильвия, мы одинаковые». «И то правда». Чуть позднее Николь присела у фонтана напротив отеля «Метрополь». В городе начиналось обычное утро. Легкий ветерок приносил влажные ароматы листвы, от окружавших озера деревьев. Скоро воздух разогреется, а палящие лучи солнца выбилет улица. Николь явилась на место встречи рано и теперь наблюдала за птицами, клевавшими гравий, и за сверканием воды в фонтане. Ей нравилось, как скользили солнечные зайчики по зеленой глади озера Хуангьем. По утрам, до того, как улицы наполнялись суетой, это было самым ее любимым местом в Ханое. Николь ждала, думая об отце. С кем и над чем он работал, всегда оставалась загадкой. Но после замечания о Марке она задумалась, как именно они встретились. Раз Марк обычный закупщик шелка, то вел бы дела с Сильвией, разве не так? Отец давно налаживал торговлю с американцами и, скорее всего, завязал это знакомство, когда на несколько недель отправился к Сильвии в Нью-Йорк. В детстве Николь иногда подслушивала телефонные разговоры и знала, что он поддерживал американцев, когда те помогали Вьетнаму в борьбе против японцев. Пока она предавалась мыслям, в поле видимости появился Марк. Он стоял возле отеля к ней спиной, сунув руки в карманы и с кем-то разговаривал. Николь застыла в ожидании, а когда он повернулся и зашагал к ней, ее сердце вздрогнуло. «Я еле узнал тебя в этой одежде», — сказал Марк. Она улыбнулась, увидев, что ему приятна их встреча. Загар на лице и руках Марка потемнел, его улыбка казалась невероятно белоснежной, а волосы чуть выгорели на солнце. «Кофе», — предложил он, ведя Николь за собой. Солнце серебрило тротуары. Николь вслушивалась в ритм шагов Марка, стараясь не отставать. Они шли так близко друг к другу, что она буквально ощущала идущую от Марка энергию. «Теперь...» «Я возглавляю наш старый семейный магазинчик «Шелка». Сегодня мой первый рабочий день», — сказала Николь и, смутившись, добавила. «Надеюсь, у меня все получится». Марк остановился широко улыбнулся ей. Затем приобнял, словно подбадривая. «Ты ведь хочешь объездить весь мир, да?» Она кивнула. «Николь, ты сама выбираешь свой путь. По крайней мере, отчасти». Пристальный взгляд Марка взволновал ее. Как устоять перед мужчиной со столь глубокими синими глазами и неотразимой улыбкой? Тело Николь само откликалось на его энергию. Николь вдруг занервничала, задумавшись, а какой он видит ее? Невысокую, с большими темными глазами. Марк положил руку ей на плечо. «Идем». Пока он делал заказ, Николь ждала его в очереди у кафе. Заведение казалось даже более жизнерадостным и красивым, чем обычно — хотя рядом с Марком все становилось чудесным. Они устроились за стольком у окна, и Николь мысленно посмеялась над своей мечтательностью. Заметив, что Марк изучает ее лицо, она отвернулась. «Скажи мне, когда замолчать. Но мне кажется, что тебя что-то волнует». «Не думала, что это так заметно», — вздохнула Николь. «И что это?» Она замешкалась и мельком взглянула на Марка, но тут ее чувства хлынули наружу. «Ничего особенного, просто размышляю над тем, что мне достался старый магазин «Шелка», а к Сильвии перешел весь бизнес». Николь замолчала, прислушиваясь к звону кофейных чашек и отголоскам чужих разговоров. Затем посмотрела на улицу. Ей нравился Марк. Но насколько можно довериться почти незнакомому человеку? «Значит, не быть мне торговцем «Шелком». После небольшой паузы сказала она. «Не торопись», — улыбнулся Марк. «А где находится этот магазин?» «В старом квартале. Я сделаю все, что в моих силах. У меня вьетнамская внешность, я люблю шелк. Как он пахнет, какой на ощупь. С ним я умею обходиться». Она улыбнулась. «Или же он со мной?» «Значит, у тебя целый план насчет этого магазина». Николь рассмеялась. «Для начала я собираюсь наведаться туда с дезинфицирующим средством и шваброй. Магазин нуждается в генеральной уборке». Я наведу там такую красоту, что клиенты не устоят. Они будут приходить и покупать шелк. «А хотела бы ты заняться чем-то еще?» Марк коснулся ее руки. «Раньше я любила петь и участвовала в школьных постановках», — улыбнулась Николь. «Сейчас я другом. Как насчет того, чтобы поплавать или покататься по озеру?» «Я не слишком дружу с лодками». Николь поморщилась. «Грести буду я». «Тебе просто нужно расслабиться и оставаться красивой». «Непростая задачка», — засмеялась Николь. «Неужели ты не понимаешь?» «Чего именно?» Марк подался вперед и коснулся ее щеки. «Ты даже сама не знаешь, насколько ты красивая». По шее Николь пробежала горячая волна, и девушка стыдливо опустила глаза. Смеялся ли Марк над ней? Не хотелось думать, что она для него не более чем способ отвлечься. Игрушка, с которой можно пошутить, не принимая всерьез. Вновь пошел дождик, хотя сквозь ветви деревьев все еще пробивали солнечные лучи. В такие дни тьма и свет словно вступали в борьбу. «Как думаешь, у меня что-нибудь выйдет с магазином?» Я совершала всякие глупые поступки, ставила отца в неловкое положение. Он считает, что мне нельзя доверять. Сильвия не устраивала пожаров, не сбегала без предупреждения на автобусе в Сайгон. В школе то и дело оставляли после уроков, потому что я много болтала и вечно проливала чернила. В молодости мы все совершаем глупости. Ты говоришь, как древний старик. Сколько тебе лет? Тридцать два. Прогремел гром, и Николь подняла голову. Поверь мне, сказал Марк, все получится. Просто докажи отцу, что ты можешь сделать магазин успешным. Он закурил Честерфилд, и они еще немного поболтали. Вскоре Марк отодвинул стул. Николь забеспокоилась, что их встреча вот-вот закончится. «А какие у вас дела с папой?» — выпалила она. «Не похоже на обычную торговлю шелком. Ты работаешь на французов?» Лицо Марка не изменилось, но небольшая пауза в его ответе встревожила Николь. «К чему об этом говорить?» «Теперь бизнесом руководит Сильвия, значит, ты должен работать с ней, а не с отцом». «Так и будет с поддержкой твоего отца» хотя никто из нас не хотел бы распространения коммунизма в Юго-Восточной Азии, правда?» Марк протянул ей руку, но Николь слегка отпрянула. Пристальный взгляд этого человека оживлял все ее чувства, и даже собственный голос казался чужим. «Я заеду за тобой завтра в шесть. Полюбуемся, как садится над озером солнца. Будет здорово». Николь хотела задать Марку миллион вопросов, но он встал и широким шагом вышел из кафе. Она поспешила за ним, однако он вдруг остановился на крыльце. Когда Николь нечаянно врезалась в него, Марк запечатлел на ее губах легчайший поцелуй, отчего по всему ее телу пробежала дрожь. Николь откинула с лица волосы. Голова шла кругом и хотелось куда большего. Должно быть, Марк это понял, однако отстранился. Окончив с покупками, Николь вышла на улицу И брала в легкий воздух, которым смешалось зловоние сточных канав, перебиваемые более сильным запахом свежей выпечки. В этом месте хорошее и плохое сливались воедино. К счастью, небо прояснилось. Дети побежали по поручению матерей, некоторые играли в канавах, хотя один бог ведал, что они могли подцепить в болотистой коричневатой воде или среди облака москитов. Ключом в руке Николь стояла у входа в магазин. На тротуаре сидел калека, протягивая картонную коробку от жареных овощей и бобов в имбирном соусе. Вернувшись, она дала ему несколько монет и перебросилась парой фраз. По радио играла вьетнамская музыка. Подняв голову, Николь посмотрела на верхний этаж магазинчика шелка напротив. Не столь просторный, как у них. Там продавали дешевую ткань для штор. Вдова прежнего управляющего магазином шелка Дюваль, Мура глянула на нее из-за штора, и Николь мельком увидела ее зубы. Женщина все еще носила на них черную эмаль. Как делали приверженцы старых обычаев. Они считали, что белые зубы годятся лишь для собак. Николь приветственно махнула рукой, но занавеска задернулась, скрыв женщину из виду. Позади раздался голос. Николь круто развернулась, но это было лишь продавец жареных овощных рулетиков. В воздухе повис запах угля от жаровни. Глянув на противоположную сторону улицы, Николь увидела молодого человека, который неотрывно следил за ней. У него было характерное для вьетнамцев широкое лицо, густые брови и темные глаза с узким разрезом. Она кивнула ему и вставила ключ в замочную скважину, но не успела Николь зайти внутрь, как парень подошел ближе. «Теперь ты тут за главную?» спросил он, демонстрируя щербинку в передних зубах. «Я». Его черные волосы топорщились во все стороны. Он стоял босиком, одетый в темные «ао-баба», традиционный мешковатый костюм сельских тружников «Тебе так больше идет!» Он прикоснулся к рукаву Николь. Она фыркнула и глянула на свою одежду. «Ты следил за мной?» Парень склонил голову набок и скрутил сигарку. «Возможно». Николь отвернулась и почувствовала, что он отошел. Парень держался надменно, и ей вдруг в голову пришла мысль, что, возможно, его появлению причастна Сильвия, говорившая о безопасности. Николя обернулась, но он уже скрылся в толчее уличных торговцев, которые предлагали сладкие рисовые пудинги. Оказавшись внутри магазина, Николя окинула взглядом запылившиеся нижние комнаты, подмечая покрытые пятнами бревна, старинные резные узоры и полы с темным кафелем. Большинство комнат, разделенных декоративными деревянными решетками, не создавали уединенности. Николя еще не обсуждала этого с семьей, но она хотела не только управлять магазином, но и жить здесь. Она беспокоилась, что ее отъезд потрясет родных, но, наконец, она получит долгожданную свободу. Здесь она останется самой собой. Сильвия не будет дышать ей в спину, а отец говорит, что делать и как думать. Наверху неприятно пахло плесенью, но, осмотрев шелк, хранившийся в оцинкованных деревянных сундуках, Николь с облегчением обнаружила, что ткань не пострадала. Сундуки были заперты, и только у нее имелись ключи. Николь открыла ящик старого комода. Предыдущие жильцы оставили здесь всякий хлам, и она сгребла его в мешок. В нижнем ящике обнаружился старый кошель, покрытый пылью. Николь хотела его выбросить, но решила сначала встряхнуть. А все стороны полетела пыль. Николь закашлялась, но тут заметила, что это была шелковая вещица ручной работы с вышивкой. Вьетнамский антиквариат, потускневший от времени слегка потрепанный, но изысканно украшенный изображение мифического существа. Николь провела по кошелю пальцами, зная, что на ее ладони лежит прошлое. Она перевернула вещь, чуть ли не слыша голос его владельца. Прижала к груди, ощущая себя частью чего-то особенного. Целая история шелка и истории вьетнамского народа, как и ее собственный, вплетенный в этот маленький кошель. Ее отец был французом, ухарка француженкой сестра пусть и смешанных кровей, но обладала французской наружностью. Николь понимала, как мало внимания уделяет вьетнамской стране своей жизни. Родители ее матери отказались от дочери, когда та вышла замуж за француза. Николь никогда с ними не виделась и даже понятия не имела, где они живут. Французы так долго господствовали во Вьетнаме, что Николь всегда стеснялась своей внешности, считая, что подвела семью. Она в совершенстве владела вьетнамским и сожалела лишь, что не может пообщаться с матерью. Что до общества членов семьи Дюваль... Считали бы исключительно французами, если бы не внешность Николь. Она вычистила верхний ящик, завернула кашель в шелковый лоскут и аккуратно вернула вещицу на место. Несколько часов кряда Николь подметала, протирала пыль и мыла полы. Наконец она отряхнулась от грязи. Ей удалось избавить помещение от запаха котов, но не от едкой растительной гнили. Николь пообещала себе принести в следующий раз листья ши, которые устранили бы в магазине неприятный запах. Вот лился с ней ручьем, но результат стоил усилий. Приходя из комнаты в комнату, Николь убирала чехлы с мебели темного дерева с перламутровой инкрустацией, потом сняла покрывало с бархатной кушетки. В прохладной темной комнатке в глубине дома, с окнами во внутренний двор, Николь обнаружила алтарь с благовониями и гнилыми зелеными плодами манго. Девушка навела порядок и там, открыла окно, позволяя воздуху циркулировать. Потом на несколько мгновений замерла хотя Николь не верила в Бога, но в этом месте ощутила умиротворенность, словно пришедшую от многих поколений. «День клонился к вечеру, стоило жаре достичь пика, и ты уже мечтал о прохладе сумерек». Николь предавалась фантазиям о ванне с пеной, желая смыть себе запах котов, когда вдруг завопил петух. Николь вскинула голову и увидела парня, которого встретила ранее. Теперь он пялился на нее из окна. Он ослабил шарф на шее, обнажая краешек фиолетового пятна, похожего на родимое. «Почему ты здесь?» — возмутилась Николь, выйдя во двор. «Тот в ее приносил пользу, чтобы скрыть от глаз лишнее». Парень постучал по носу. «Понятия не имею, о чем ты?» Он достал коробок спичек и, сделав глубокий вдох, прикурил сигарету. «Как тебя зовут?» «Можешь называть меня Чан». «Ладно, Чан, если так тебя зовут». Лучше уйти, пока я не вызвала полицию. — Вскоре я тебе понадоблюсь. Парень широко улыбнулся, снова сверкнув щербинкой между зубов. — Вьетминь уже здесь, в Ханое. — Что об этом может знать пастух Бизонов? Парень откинул с глаз челку, поклонился и перешел на другую сторону улицы. Николь хотелось поскорее вернуться домой и принять ванну, но она нырнула обратно в магазин и еще немного... Последила за улицей сквозь щелки-жалюзи. Мимо проехала вереница военных машин. Редкое явление в старом квартале. Казалось, что в город прибывает все больше французских солдат. На противоположной стороне улицы бабуля тащила упирающегося ребенка катки с водой, которую поставила на узкой улочке. Она погрузила ребенка в воду и стала натирать ему спину. Николь улыбнулась. «Здесь, в старом квартале. Жизнь царила прямо на улицах. Николь это нравилось. Все казалось искренним. В поле зрения появился разносчик чая, балансируя бамбуковым шестом на плечах, по длине которого позвякивали крошечные жестяные чашечки, трубки и зварные чайнички, создавая целую мелодию. И тамский паренек Чан остановился поговорить с ним. Николь улучила момент и выскользнула из магазина, наспех заперла дверь и убежала. Завернув за угол, Николь миновала старую вьетнамку, которая вещала на все четыре стороны. «Да французам плевать!» — выкрикивала она. Николь замедлила шаг. «Моя соседка говорит, что был взрыв», — сказала женщина помоложе. «Неподалеку отсюда она узнала торговца пирожками. Вы слышали это?» «Нет, но мой племянник говорит, что об этом судачит по всей округе». Вторая женщина понизила голос. Николь не разобрала ее слов, но поняла, что обе верили, будто вьетминь подошел ближе к Ханой, чем все думали, как и сказал ей тот вьетнамский парень. Все снова говорили о взрыве. Отец заверял, что никакого взрыва не было, даже показал газету с опровержением. Николя хватило тревога. Многие до сих пор сохраняли верность французам, но она уже не знала, кому верить. Подслушав разговор женщин, она занервничала. «Похоже, ситуация куда серьезнее, чем считают ее родные».